Слава 28. Я зашел в наружное здание нашего университета, точнее в надземное, если так можно выразиться. Спокойно добрался до лифта и, нажав кнопку вызова, остановился в ожидании. Секунды тянулись слишком долго. Хотя тучная женщина, которая сидела за стойкой на входе, не задала ни единого вопроса, взгляда от меня она не отводила, словно в чем-то подозревала. Сверление моей спины Продолжалось еще секунд десять. Как назло, еще и лифт почему-то ехал дольше обычного. Наконец двери разъехались, и я с облегчением зашел внутрь. Пока дверцы закрывались, отметил, что женщина сощурилась еще сильнее, хотя казалось бы, куда уж больше. Я действительно ощущал себя немного нервно, будто бы вот-вот меня должны были поймать на каком-то жутком преступлении. Но я же ничего не совершил, даже учитывая то, что хотел». И все же Милана права, мне следует поработать над своими эмоциями. Я вспомнил все то, чему она меня учила, и попытался расслабиться. Сделал глубокий вдох, а потом натянул на лицо каменную маску. Двери лифта раскрылись. С совершенно бесстрастной физиономией я двинулся по коридорам университета. Народ было много, как обычно. Хотя мне показалось, что сегодня вокруг даже более оживленно, чем должно быть. Ведь сейчас уже вечер, и все занятия закончены. Большинство встречных людей старались не пересекаться со мной взглядами, что мне было только на руку. Я снова почувствовал себя увереннее. Все же занятия и советы Миланы не прошли даром. Я отметился, что прибыл из увольнения с опозданием, и направился в библиотеку. Изначально мне хотелось зайти в свое расположение, чтобы переговорить с Сашкой по поводу Михаила. Но вдруг приятеля снова там не окажется, как это очень часто бывает в последнее время. Не хотелось лишний раз светиться по казармам. Да и время просто так потеряю. А скоро уже отбой. Добравшись до библиотеки, я сразу же пошел к Сергею Петровичу. Сперва я не заметил того, что на входе никто не сидит. Скорее, просто не придал этому значения. Хотя такое бывает крайне редко. Наверное, из-за того, что уже достаточно поздно. Да и посетителей было мало». В нее встретилась лишь одна пара, да и то показалось, что они увлечены далеко не книгами. Я тихонько постучал в дверь коморки библиотекаря. Подождал секунд пять и снова повторил стук, но этот раз гораздо громче. Никакого ответа не последовало. Я огляделся, было слишком тихо, тихо даже для библиотеки. Внутри меня что-то засвербело. Я дернул ручку, пытаясь открыть дверь, но безуспешно. Внутренний голос начал строить различные догадки. Как правило, с плохим концом. Что же могло произойти? А вдруг случилась беда? Может быть, уточнить у кого-нибудь? Да нет, бред же. Хотя стоит все-таки поговорить с Сашкой. Возможно, ему что-то известно. Я еще немного постоял в раздумьях и отправился обратно все с теми же тревожными мыслями. Черт, столько волноваться. Никаких нервов не хватит. И так волосы похожи на седые. Глядишь еще немного, и выпадать начнут. Понятно, что ничего удивительного в моем беспокойстве нет. Вокруг творится слишком много странного. Да и спасать империю приходится далеко не каждый день перед завтраком. И как я раньше только жил, не тужил. Даже не подозревая, что в мире происходит подобное. Я уже практически дошел до выхода, но остановился. Милана обещала догнать меня у Сергея Петровича. но ее до сих пор не мало. Сколько времени она собиралась заниматься какими-то непонятными делами? Поразмыслив, я все же решил подождать девушку. За полчаса мир точно не рухнет, а там поглядим. В итоге минут 15-20, побродив по библиотеке и полистав несколько книг, я плюнул на все и направился в свое подразделение. Сашки в нашем расположении не оказалось. В принципе, как я и ожидал. но на столе лежала какая-то записка. Я немного поколебался, вдруг не для меня. Но потом сообразил, что кроме нас тут некому оставлять какие бы то ни было послания. Либо мне, либо моему другу. Так что ничего страшного. Подхватив со стола сложенный лист бумаги, я сразу же увидел надпись «Курсанту Волкову». Почерк оказался знакомым, и мне не требовалось вчитываться в текст, чтобы понять, кто написал письмо. Еще на занятиях я подметил, что Сашка пишет под довольно странным, я бы даже сказал, неестественным наклоном. Да и некоторые его буквы имеют необычные вычурные заветки. Дорогой друг, решил написать тебе эту записку, потому что, когда ты вернешься в университет, меня, скорее всего, там уже не будет. Но ни в коем случае не беспокойся за меня. У меня все хорошо. Просто планы у моего отца немного поменялись, и он решил забрать меня из учебного заведения. Также я знаю, хоть ты и не показываешь этого, что всегда очень сильно переживаешь за всех своих друзей. Поэтому я решил проинформировать тебя лично. Насчет того, что касается твоей просьбы по Михаилу, наверное, тебе уже пришел сигнал о том, что Ржевский покинул университет. Я не знаю всех деталей, но думаю, что он ушел не из-за тебя, а по каким-то личным причинам. Но это не значит, что тебе можно расслабляться. Я бы даже сказал наоборот, держи ухо востро. Не знаю, что он задумал, но явно что-то неприятное и скоро проявит себя. На этом, в принципе, все. Удачи тебе и надеюсь, что когда-нибудь мы еще с тобой увидимся. Уверен, ты станешь первоклассным сотрудником клюра А для меня ты навсегда останешься лучшим другом. «Вот это поворот», — произнес я, садясь на свою кровать. Это что же получается? Я теперь остался здесь без лучшего друга? А если уж говорить совсем откровенно, то без своего единственного друга, которому доверял и на которого мог положиться во всем без преувеличения. Сейчас, когда Сашки не было рядом, я вдруг понял, насколько важным было для меня его присутствие и запоздало сообразил, что наследный принц только что назвал меня, меня лучшим другом. Учитывая то, что он сын императора, очень сильно надеюсь, что его отъезд никак не связан с готовящимся переворотом и попаданцами. По крайней мере, мы свою часть работы выполнили и должны были как минимум отсрочить все это. Да и вообще, если принца специально подселили ко мне, то почему тогда решили забрать? Тоже хороший вопрос, который, скорее всего, останется без ответа. Я сидел на кровати и держал письмо в руках. Не знаю, сколько прошло минут, но у меня создалось ощущение, словно я слегка потерялся во времени и пространстве. Если ситуация и раньше казалась, мягко говоря, странной, то теперь, когда начали пропадать дорогие мне люди, она вообще начала давить на плечи неимоверно тяжелым грузом. Ну да ладно, где наша не пропадала? Подумаешь, остался без лучшего друга. Зато, как говорят эти иномирцы, Меньше народу, больше кислороду. Или как-то так. Не раздеваясь, я прокинулся на возничную кровать и прикрыл глаза. Когда именно я уснул, так и не понял. Но проснулся только под утро. Настроение все еще было паршивенькое. Но теперь я хотя бы упорядочил свои мысли. По уже сложившейся традиции, я отправился на утреннюю зарядку. Однако тело болело так, что большинство времени я просто растягивался и разминался, толком не приступив к привычным для меня нагрузкам. На завтраке я сидел за столом в одиночестве. Все места рядом со мной пустовали. Если раньше Сашка хоть как-то притягивала людей, то теперь меня избегали даже взглядом. Ну что ж, придется привыкать и к этому. Отныне так будет постоянно. Раньше я был уверен, что из-за болтовни друга у меня частенько болела голова. Но теперь понимал, что лучше уж так, лучше голова. Ведь теперь болит где-то глубоко в груди. На душе стало пустовато, даже аппетита не было. Я вяло поковырялся в тарелке и, убрав почти полный поднос, отправился в казарму. Бродя туда-сюда по комнате, я наткнулся на учебники своего друга, который он так и не сдал в библиотеку. половину у меня не было. Видимо, для учебного процесса требовались далеко не все. Сашка часто читал что-то, чтобы стать лучше, чтобы стать более полезным на заданиях. В принципе, он был таким всегда, но после того, как из нас сформировали боевую звезду, принялся учиться в разы усерднее. Я взял все необходимые учебники и потихоньку отправился на занятия, приготовившись выслушивать от преподавателей нравоучения по поводу моего вчерашнего прогула. На самом деле я рассчитывал, что опоздаю на несколько дней, но все сложилось иначе. Однако даже так получается, я прогулял целый учебный день, что, конечно, не могло остаться незамеченным. Первое занятие было теоретическим. Я зашел в класс одним из первых и сел на свое место. Все одногруппники косо на меня поглядывали, но старались не пересекаться взглядами. Когда же в аудиторию зашел преподаватель, он и вовсе сделал вид, что не замечает меня. «Не понял», — удивился я. «А что, выговора не будет?» Для меня это, конечно, было очень странно и подозрительно, но я не настолько глуп, чтобы самому напрашиваться на наказание. Так что тоже сделал вид, что все в порядке, и спокойно отсидел занятия. Следующий предмет был практическим по основам закрытия прорывов, в котором я, кстати, стал уже значительно опытнее, хотя лучше бы у меня больше не было подобного опыта. К моему огромнейшему удивлению, преподаватель по прорывам также делал вид, что меня не существует. Не было сказано ни слова о моем прогуле. С одной стороны, это радовало, не придется врать и изворачиваться. С другой, молчание начинало казаться странным. до какого черта тут происходит? Они сговорились таким неординарным способом вывести меня из себя?» выругался я. Хотя, может быть, это Сергей Петрович перед своим отбытием успел подсобить. Надеюсь, что так. В итоге все занятия сегодняшнего дня прошли одинаково. Скучно, без каких-либо эксцессов и... без выговоров. Никогда бы не подумал, что стану переживать по этому поводу. Конечно, выговоры были далеко не единственным, что занимало сейчас мозг. Я пытался выгрести из кучи практико-теоретического бреда хоть что-то, что могло бы мне помочь на вчерашнем задании, и не находил ничего. Похоже, лишь Сергей Петрович мог дать реально нужную информацию. Видимо, все же стоит разыскать Милану и обсудить это с ней. Интересно, а с выговорами у нее все так же? Я специально отправился на обед вместе с ее факультетом, чтобы выловить там девушку и обсудить с ней пару вопросов. Столовая, пожалуй, единственное место, где любого курсанта можно застать с практически стопроцентной вероятностью. Ну, разве что еще ночью в расположении. Но этот вариант я старался не рассматривать. Пока что. Я дождался приема пищи и начал высматривать девушку. Прошло уже несколько партий учеников, а ее все не было. Наконец я увидел подругу Миланы из клуба по стрельбе из лука, и уверенным шагом направился к ней. Светлана сидела за столом с еще одной девушкой и тремя парнями. Они о чем-то мило ворковали, но, увидев мое приближение, тут же замолчали и заметно напряглись. «Привет!» — махнул я рукой. «Слушай, не подскажешь, где сейчас Милана? Хотел с ней кое о чем переговорить, но что-то никак не могу найти». Светлана переглянулась с парнями и неуверенно произнесла. «Ну, так это, она как взяла отгул пару дней назад, так с тех пор и не возвращалась. Мы все очень сильно переживаем, но связаться с ней не получается. Я застыл. Прошло, наверное, не меньше минуты, прежде чем я начал двигаться. Хотя кто его знает?» «Так, бля», — выругался я про себя, — «что тут на хрен происходит?» «Ты в порядке?» — обратилась ко мне девушка. «А, да, все нормально». Я, пожалуй, тогда пойду. «Давай», — коротко кивнула она. Я шел и не мог поверить, неужели все на самом деле? Или это какая-то шутка? Только у меня начали налаживаться отношения с некоторыми людьми, как они начали пропадать. Разве это нормально? Совпадение или это? На всякий случай после обеда я все же решил заглянуть в клуб по стрельбе. Но там совсем никого не было. Никого. Чтобы хоть немного успокоить нервы, я сделал несколько выстрелов и, поняв, что это точно не помогает, снова отправился в парк на турнике. Теперь я забеспокоился не на шутку. Только вчера мы с Миланой наконец-то вернулись с этого гребаного задания, а сегодня она уже пропала, и мне действительно не с кем обсудить возникшие проблемы. Нет ни Сашки, ни Сергея Петровича, никого, как и в этом долбаном клубе по стрельбе. Ни физические упражнения, ни что-либо еще не помогало мне успокоиться. Мысли наоборот лишь набирали обороты. В голове крутились какие-то заговоры. Хотя, насколько же глупо об этом думать. Во-первых, мир же не вращается вокруг меня. А во-вторых, что за глупая идея насолить меня, устранив людей, с которыми я общаюсь. Очевидно, что все это не просто так. Но, скорее всего... Я даже не догадываюсь об истинных наверениях кукловодов. Оставшийся день я тупо просидел в своей казарме на кровати. Мне не хотелось ничего. Я просто сидел и о чем-то думал, сам особо не понимая, о чем именно. Скорее всего, я так бы и просидел до поздней ночи, а может даже до утра. Но в дверь кто-то постучался. По-моему, я даже не сразу ответил. Лишь со второй попытки. «Да, входите». — вяло отозвался я. — Э-э, вас срочно вызывает куратор Белов. Он просит вас незамедлительно прибыть к нему, — произнес курсант третьего курса. — Хм, ну хорошо, — устало ответил я. — Уже иду. Я дождался, пока курсант захлопнет дверь и, просидев еще пару минут, медленно поднялся. А выйдя в коридор, чуть было няхнул от изумления. Повсюду мельтешили люди, как сотрудники, так и курсанты. Мне показалось, что взгляд зацепил даже несколько посторонних лиц. Все бегали туда-сюда, выполняя какие-то поручения людей в серой форме. Я подошел к одному из них, чтобы уточнить, что происходит. А что это тут за переполох? Он удивленно посмотрел на меня, а потом ашарашил своим ответом. Так император же прибыл. Неизвестно зачем. Его визит держался в тайне. Я изумленно вытаращил глаза. «Как? Император?» Так значит, Сашка с ним? Или нет? Хотя не факт. Принца могли увезти и без отца, раз так нужно было. Я открыл рот, чтобы поинтересоваться, что именно происходит, но сотрудник уже убежал. Да и смысл спрашивать. Раз император прибыл неожиданно, вряд ли рядовые сотрудники в курсе событий. Я направился в кабинет Байлова, но не успел дойти до него. Как куратор уже встретил меня в коридоре, И отчего-то злобно бросил. «Волков, живо за мной!» Я не ответил, но двинулся за куратором. Белов подошел к лифту и остановился, нажав кнопку вызова. «Хм, думал, мы и в его кабинете можем обсудить любые дела», — удивился я. Но задавать вопросы не стал. Какое это имеет значение? Да и настроение было не то. Мы стояли молча. Когда лифт подъехал, я зашел за куратором внутрь, и мы поехали вниз. Опустившись до самого нижнего этажа, где я еще ни разу не был, Белов повел меня вглубь по узкому коридору. Наконец мы зашли в пустое темное помещение, которое слабо освещалось оранжевым светом какого-то магического артефакта. С первого взгляда куратор выглядел совершенно обычно, но благодаря Мелане я научился оценивать не только внешние эмоции, но и те, которые люди пытаются спрятать глубоко внутри. Поэтому видел, что все это время Белов нервничал, и это точно было на него не похоже. Куратор шел быстро, иногда оглядываясь по сторонам, и откровенно торопился. А когда мы оказались в помещении, резко развернулся, посмотрел на меня бешеным взглядом и прижал к стенке. Сквозь напряжение и раздражение в его взгляде пробивалось и какое-то непонятное мне сожаление. Мгновенно я почувствовал невероятную опасность, а потом в руке куратора что-то блеснуло, отдавая знакомым фиолетовым светом.